Глава третья. Чарли. Этот парень Сайлос хватает меня за руку, словно знает меня, и тащит за собой, будто я маленькая девочка. И именно так я себя чувствую. Маленькая девочка в большом-большом мире. Я ничего не понимаю и совершенно определенно ничего не узнаю. Единственное, о чем могу думать, пока он тащит меня по минималистичным коридорам какой-то безымянной старшей школы, Это то, что я упала в обморок, как какая-то девица, попавшая в беду. И притом на пол в туалете для мальчиков. На грязный пол. Я начинаю думать о своих приоритетах и удивляюсь тому, как мой мозг смог втиснуть в это уравнение ещё и микробы. И это тогда, когда передо мной стоит гораздо более серьёзная проблема. Но тут мы, наконец, выходим на солнечный свет». Я заслоняю глаза свободной рукой, а Сэлос вытаскивает из своего рюкзака ключи. Держа их над головой, делает круговой взмах, одновременно нажимая кнопку на брелке сигнализации. Из дальнего угла парковки слышится визг сигнализации. Мы бежим туда, стуча подошвами по бетону. Бежим так быстро, будто кто-то гонится за нами. Машина оказывается внедорожником. Это впечатляет, потому что... Он возвышается над всеми остальными машинами, так что по сравнению с ним они кажутся маленькими и незначительными. Это Land Rover. Сайлос либо ездит на машине своего отца, либо купается в его деньгах. А может, у него нет отца? Так или иначе, он бы всё равно не смог ответить на эти вопросы. И откуда я вообще знаю, сколько стоит такая машина? У меня есть воспоминания о том, как работает то, что меня окружает — я помню, как надо вести машину, помню правила дорожного движения, помню имена президентов США, но не помню, кто я такая. Он открывает передо мной дверь машины, одновременно оглядываясь на здание школы, и у меня возникает такое чувство, будто все это розыгрыш. Возможно, за этим стоит он, возможно, он подсунул мне какое-то средство, чтобы я на время потеряла память, и теперь просто притворяется. «Это всё взаправду?» — спрашиваю я, нависнув над пассажирским сиденьем. «Ты правда не помнишь, кто ты?» «Нет», — отвечает он. «Не помню». «Я верю ему». «Вроде». Я опускаюсь на сиденье. Секунду он смотрит мне в глаза, будто ещё там что-то, затем захлопывает мою дверь и обходит машину, чтобы сесть на место водителя». Я чувствую себя хреново, как будто пила всю ночь. Пью ли я спиртное? В моих водительских правах сказано, что мне ещё только 17 лет. Я грызу подушечку большого пальца, пока он садится в машину и заводит двигатель, нажав на какую-то кнопку. «Откуда ты знаешь, как надо это делать?» — спрашиваю я. «Делать что?» «Заводить двигатель без ключа». Я я не знаю. Я смотрю на его лицо, пока мы выезжаем с парковки. Он то и дело моргает, бросает на меня взгляды и облизывает нижнюю губу. Когда мы останавливаемся на светофоре, он находит на своём GPS кнопку домой и нажимает её. Я впечатлена тем, что он додумался до этого изменения маршрута. Произносит женский голос: я хочу выпрыгнуть из движущейся машины и броситься бежать, словно испуганный олень. Мне очень страшно. Ха, у него большой дом. Я вижу, что на подъездной дороге нет никаких машин, пока мы останавливаемся на обочине, и мотор внедорожника тихо урчит. «Ты уверен, что живёшь именно здесь?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами. «Похоже, никого нет дома», — замечает он. «Зайдём?» Я киваю. «Странно. Я проголодалась, хотя я не должна была. Мне хочется зайти в дом и что-нибудь съесть, и, может быть, поискать информацию о наших симптомах в интернете, посмотреть, не подхватили ли мы какую-то поедающую мозг-бактерию, которая и украла у нас память. В таком доме, как этот, наверняка найдётся парочка ноутбуков, лежащих просто так». Сайлес поворачивает на подъездную дорогу и паркуется. «Мы несмело вылезаем из машины, глядя на окружающие деревья и кусты так, будто они могут в любую минуту ожить. Он находит среди своих ключей тот, который открывает парадную дверь. Я изучаю его, пока жду позади. Судя по его одежде и прическе, он из тех парней, которым всё по барабану, но по его плечам видно, что это не так. Видно, как он напряжён. От него пахнет травой». Соснами и плодородной чёрной землёй. Он уже собирается повернуть ручку двери. «Подожди!» Сайлос медленно поворачивается, несмотря на нервозность, звучащую в моём голосе. «А что, если там кто-то есть?» Он улыбается. «А может, это не улыбка, а гримаса?» «Тогда они, возможно, смогут сказать нам, что, чёрт возьми, с нами происходит». И мы заходим. С минуту мы стоим неподвижно, оглядываясь по сторонам. Я прячусь за спиной Сайлоса, как трусиха. Мне не холодно, но я дрожу. Всё вокруг кажется мне внушительным и каким-то тяжёлым. Массивная мебель, воздух, мой рюкзак с учебниками, висящий мёртвым грузом на моём плече. Сайлос идёт впереди. Я хватаюсь за его рубашку, идя следом, Итак, мы проходим в вестибюль и входим в гостиную. Мы переходим из комнаты в комнату, останавливаясь, чтобы разглядеть фотографии на стенах. Двое улыбающихся, загорелых родителей, которые обнимают двух улыбающихся мальчиков. На заднем плане виден океан. «У тебя есть младший брат», — замечаю я. «Ты знал, что у тебя есть младший брат?» Он качает головой. Улыбок на фотографиях становится всё меньше по мере того, как Сайлос и его брат, похожие на его уменьшенную копию, становятся старше. Видны угри на их лицах, скобки на зубах. И видно, что родители слишком сильно стараются выглядеть весёлыми, прижимая к себе этих мальчиков с чересчур напряжёнными плечами. Мы переходим в спальню, потом в ванную, берём в руки книги, Читаем этикетки на коричневых пузырьках с лекарствами, которые находим в аптечных шкафчиках. Его мать везде держит засушенные цветы. Между страницами книг, на своей прикроватной тумбочке, в своём ящике для косметики, на полках в спальне. Я дотрагиваюсь до каждого из них, шепча их названия. Ха -ха, оказывается, я помню, как называются все эти цветы. Почему-то это заставляет меня захихикать. Сайлос останавливается как вкопанный, когда, войдя в ванную комнату своих родителей, обнаруживает, что я согнулась от смеха. «Извини», — говорю я. «Просто я кое-что осознала». «Что именно?» «До меня дошло, что, хотя я забыла абсолютно всё про саму себя, я знаю, как выглядит геоцинт. Он кивает. «Да». Он смотрит на свои руки, и на его лбу появляются складки. «Как ты думаешь, нам стоит кому-нибудь об этом рассказать? Или, может, обратиться в больницу?» «Думаешь, они нам поверят?» — спрашиваю я. Мы оставляемся друг на друга, и я опять подавляю желание спросить, не розыгрыш ли это. «Нет, это точно не розыгрыш. Всё это слишком реально». Затем мы заходим в кабинет его отца, просматриваем бумаги и заглядываем в выдвижные ящики. Нигде нет ничего, что могло бы подсказать нам, почему мы стали такими. Ничего необычного. Краем глаза я продолжаю внимательно наблюдать за ним. Если это всё-таки розыгрыш, то он очень хороший актёр. Может быть, это какой-то эксперимент, думаю я. Может, я участвую в каком-то психологическом опыте, который проводит правительство, и вскоре очнусь в лаборатории. Сайлос тоже наблюдает за мной. Я вижу, как его взгляд скользит по мне, оценивая, гадая. Говорим мы мало, только посмотри на это, или... Как ты думаешь, это может что-то значить? Мы с ним чужие, и нам особо не о чем разговаривать». В последнюю очередь мы заходим в комнату Сайлоса. Когда мы оказываемся в ней, он хватает меня за руку, и я не вырываю её, потому что у меня снова начинает кружиться голова. Первое, что я здесь вижу, — это фотография нас двоих, стоящая на его письменном столе. На этом фото я одета в костюм. Слишком короткая леопардовая пачка и чёрные ангельские крылья, элегантно расправляющиеся у меня за спиной». Мои глаза обрамлены густыми ресницами, усеянными блёстками. Сэлла же одет во всё белое, с белыми ангельскими крыльями. Он выглядит красиво. «Добро против зла», — думаю я. «Значит ли это, что такими и были наши роли в жизненной игре, в которую мы играли?» Он глядит на меня и вскидывает брови. «Неудачный выбор костюмов». Говорю я, пожав плечами. Он улыбается, и мы расходимся в противоположные стороны комнаты. Я осматриваю стены, на которых висят фотографии людей в рамках. Бездомный мужчина, прислонившийся к стене и закутавшийся в одеяло. Женщина, сидящая на скамейке и плачущая, закрыв лицо руками. Гадалка, сжимающая своё горло, глядя в объектив камеры пустыми глазами. В этих фотографиях чувствуется что-то нездоровое. Мне хочется отвернуться от них и устыдиться. Я не понимаю, почему кто-то может хотеть фотографировать такие болезненно-мрачные вещи, не говоря уже о том, чтобы вешать их на стены своей комнаты, чтобы смотреть на них каждый день. И тут я поворачиваюсь и вижу дорогой фотоаппарат, лежащий на письменном столе. Он лежит на почётном месте на стопке глянцевых книг по фотографии. Я перевожу взгляд на Сайлоса, который тоже разглядывает фотографии на стенах. Он фотограф-художник. Значит ли это, что всё это его работы, и сейчас он пытается узнать их? Но спрашивать нет смысла. Я иду дальше, рассматриваю его одежду, заглядываю в ящики письменного стола из дорогого красного дерева. Я так устала. Я сажусь в кресло, стоящее рядом со столом, Но тут он вдруг оживляется и манит меня рукой. «Посмотри на это», — говорит он. Я медленно встаю и подхожу к нему. Сайлос смотрит на свою незастеленную кровать. Его глаза ярко блестят, и мне кажется, что я читаю в них шок. Я смотрю туда, куда направлен его взгляд, на простыню, и у меня холодеет кровь. «О, боже!»